Мария, ты не узнал бы, но глаза твои прежние. А это сын Фёдор, в тебя весь. И невестку привёз, и внука. Целым взводом явился сержант. Ваня, помнишь, а? Помнишь, как мы тут в 41-ом шли? У тебя партянок не было, а женщина подошла и шарф свой сняла. Помнишь? Розы Кишинёвские отойдут маленько, подвяли в самолёте. Ну, свои хочу положить. А вокруг живёт хлопочет будничная и праздничная Москва она привыкла к этим торжественно-печальным шествиям и скорее бы удивилась если бы их не стало а не тому что они есть нет удивления даже на совсем юных лицах ловлю себя на мысли что в нашем поколении которое не воевало не видело в глаза ни одного взрыва кроме тех что гремят в карьерах когда добывают камень память о войне живёт генетически слишком близко меньше одной человеческой жизни, и слишком страшно то, что было. В обычной толпе она растворена, запрятана, а сейчас отделилась от всего остального мира, как отделяется стихия, большая вода или большой огонь, у которых тогда своя жизнь по своим законам, и здесь своя. Вечером гостиница Москва, где поселились ветераны 65-й армии, напоминает недавнее праздничное фойе дома советской армии. Везде обнимаются, плачут, фотографируются. Тут нет знакомых и незнакомых, тут все свои. Если заметят твою молодость, то только с одним вопросом. Чья дочка? Ваша. На седьмом этаже в 52-й комнате собрался госпиталь 5257-й. Во главе стола Александра Ивановна Зайцева, военный врач, капитан. «Девчата не дадут мне соврать». Весь год живём этим днём, чтобы встретиться. У меня и дети есть, и внуки, а всё равно дороже моих фронтовых девчонок у меня никого нет. Дети мои это знают, они не обижаются. Александра Ивановна знакомит меня со всеми. Я записываю. Хирург Галина Ивановна Созонова, врач Елизавета Михайловна Эйзенштейн, хирургическая медсестра Валентина Васильевна Лукина, старшая операционная сестра Анна Игнатьевна Горелик. медсёстры: Надежда Фёдоровна Потужная, Клавдия Прохоровна Бородулина, Елена Павловна Яковлева, Ангелина Николаевна Тимофеева, Софья Комалдиновна Матренко, Тамара Дмитриевна Морозова, Софья Филимоновна Семенюк, Лариса Тихоновна Дейкун. Тут свои и чужие, кто зашёл на разговор. Саша правду сказала. Вот мне завтра нужно уезжать. Так обидно, просила у начальства дать еще один день, пусть за свой счет. Не дали. Начальство у нас молодое, оно не понимает, что значит для нас эти встречи. Но тут же о другом, о том далеком, что и через десятки лет собрало их вместе, соединило. Помните, девчата, едем в теплушках, и солдаты смеются, как мы держим винтовки. Держим не так, как оружие держат, а вот так. Сейчас даже и не покажу, как кукол держим. Люди плачут, кричат: "Война!" А я думаю: "Какая война, если у нас завтра в институте экзамен?" Экзамен это так важно. Какая может быть война? А через неделю начались бомбёжки. Мы уже спасали людей три курса мединститута. Это уже что-то в такое время. Но в первые дни я столько увидела крови, что начала её бояться. Вот тебе и полврача. Вот тебе и пятёрка по практическим. Но люди вели себя исключительно И это воодушевляло. Помните, девчонки, я вам рассказывала? Кончилась бомбёжка, вижу, что земля впереди меня шевелится. Бегу туда и начинаю копать. Руками почувствовала лицо, волосы. Это была женщина. Откопала её и начала плакать. А она, когда открыла лицо, не спросила, что у меня, что со мной, она спросила: "Где моя сумочка?" Что вам сейчас сумочка найдётся? У меня там лежит партбилет. Вы понимаете, она не спросила, что с ней, целая ли она, где ее партбилет. Я сразу начала искать ее сумочку. Нашла. Она положила ее себе на грудь и закрыла глаза. Скоро подошла санитарная машина, и мы ее погрузили. Я еще раз проверила, как ее сумочка. А вечером прихожу домой, рассказываю маме и говорю, что должна уйти на фронт. Я помню, как мы ехали на фронт. Полная машина девчонок, такая большая, крытая машина. Была ночь, темно, и ветки стучат по брезенту, и такое напряжение, кажется, что это поле нас обстреливают. Я была мамина дочка, никогда не выезжала из своего города, и я попала младшим врачом в миномётную батарею. Что со мной делалось? Начнут миномёты стрелять, я сразу глухая. Такое чувство, что тебя всю обжигает. Сяду и шепчу: "Мама, мамочка, мамочка". Стояли мы в лесу утром. Выйдешь Тихо, роса висит. Неужели это война? Тогда как красиво, как хорошо было. Нам сказали одеть военное, а я метр пятьдесят. Влезла в брюки, и девочки меня наверху ими завязали. Я и ходила в своем платье, а от начальства пряталась. Ну и меня за нарушение военной дисциплины посадили на гаупт-вахту. Прошу вспомнить, что было самое трудное, тяжелее всего, отвечает, работа. Ежедневная на пределе физических сил, никогда бы не поверила, что смогу спать на ходу. Идёшь в строю и спишь, натолкнёшься на впереди идущего, проснёшься на секунду, дальше спишь. А однажды в темноте меня не вперёд, а в сторону качнуло. Я и пошла в поле, иду и сплю, пока в какую-то канаву не упала. Тогда проснулась и бегом догонять своих. Военная статистика свидетельствует, Что стоит за этим таким обыкновенным словом работа. Раненых, контуженных, обожжённых было множество, но из ста раненых бойцов 72 снова возвращались в строй. Потери среди медиков переднего края занимали второе место после потерь в стрелковых батальонах. Им же запомнились не цифры, было ли время когда считать. Им запомнилось другое. Сутками стояли у операционного стола. Стоишь, а руки сами падают. Бывает, уткнёшься головой прямо в оперируемого. У нас отекали ноги, не вмещались в кирзовые сапоги. До того, глаза устанут, что трудно их закрыть. День и ночь работали. Были голодные обмороки. Есть что поесть, но некогда. Не забуду, привезли раненого, сняли с носилок, говорят: "Нет, он мёртвый". Я встала на колени перед ним, когда он вздохнул. Реву и кричу: "Врача, врача!" поднимают трясут, а он опять падает как сноп. Так крепко спит. Не смогли его разбудить даже на шатыре. Он перед этим трое суток не спал. И ещё запомнилось. Это был лыжный батальон, там одни десятиклассники. Их из полемёта пострачили. Его такого привозят, он плачет. И мы такого же возраста, как они, но уже старше себя чувствовали. Обнимеши его. Дитя милое, а он Побывала бы ты там, не сказала бы тогда дитя. Он умирает и кричит всю ночь: "Мама, мама". Там было курских два парня. Мы их звали Курские соловьи. Придёшь будить, он спит, у него слюна на губах, совсем махонькие. Откуда же у них, у девочек, бралось это чувство, что они старше своих одногодков мальчиков? Откуда вдруг в девчоночьем сердце этот опыт женской жалости? который только с годами приходит. «С прожитыми чувствами», — отвечает. «Женщина от жалости взрослеет. Я была девчонкой? Меня бы саму еще пожалеть, но столько увидела и пережила уже в первый год войны, что чувствовала себя взрослой женщиной». Когда вот такому мальчишке на твоих глазах отрежут руку или ногу, детская быстро выветривается из головы, и он всю ночь кричит «Дошли, дошли!» Вперёд, ребята. А ему пошевелиться нельзя. Не было одинаковых ран. Каждая война колечила по-своему. У одного, помню, вся грудь вывернута, умирает, делаю последнюю перевязку и еле держусь, чтобы не зареветь. Скорей, думаю, кончить и где-нибудь забиться в угол и нареветься. А он мне: "Спасибо, сестричка", и протягивает в руке что-то маленькое металлическое. Я посмотрела: скрещенные сабли и ружьё. Зачем отдаёшь, спрашиваю? Мама сказала, что этот талисман спасёт меня, но он мне уже не нужен. Может быть, ты счастливее меня, сказал так и отвернулся к стенке. Другой позовёт: "Сестричка, у меня нога заболела". А ноги-то нет. Больше всего боялась носить мёртвых. Ветерок подымит простынь, и он на тебя смотрит. Не могла носить. Если был с открытыми глазами, возьму да прикрою. Привезли раниного полностью забинтованный. У него было ранение в голову. Он чуть только виден. Немножко. Но видно, я ему кого-то напомнила. Он ко мне обращается: "Лариса, Лариса, Лорочка". По всей видимости, девушку, которую он любил, вспомнил. Я знаю, что я этого товарища никогда не встречала, а он зовёт меня. Я подошла, никак не пойму. Всё присматриваюсь. "Ты пришла? Ты пришла?" Я за руки его взяла, нагнулась. Я знал, что ты придёшь. Он что-то шепчет, а я не могу понять, что он говорит. И сейчас не могу рассказывать, когда вспомню этот случай. Слёзы пробиваются. Я говорит, когда уходил на фронт, не успел тебя поцеловать. Поцелуй меня. И вот я нагибаюсь над ним и поцеловала его. У него из глаза слеза выскочила и поплыла в бинты, спряталась. И всё, он умер. Сидит возле меня женщина, лицо красивое, строгое. какие бывают у старых учительниц, сидит отрешенно, будто и не на людях, а сама с собой долго отмалчивается, будто та же, что и у остальных, судьба, только память своя. Люди не хотели умирать. Мы на каждый стон отзывались, на каждый крик. Меня один раненый, как почувствовал, что умирает, вот так за плечо обхватил, обнял и не отпускает. Ему казалось, что если кто-то возле него рядом, если сестра рядом... то от него жизнь не уйдет. Он просил, еще бы пять минут пожить, еще бы две минутки. Одни умирали неслышно, потихоньку, другие кричали, не хочу умирать. Человек умирает, но все равно не думает, не верит, что он умирает. А ты видишь, как из-под волос идет желтый-желтый цвет, как тень идет, опускается ровно под одежду, и человек лежит мертвый, и на лице какое-то удивление, будто бы он лежит и думает, как это я умер, неужели я умер? До последнего момента говоришь ему, что нет, нет. Разы можно умереть. Целуешь его, обнимаешь: "Что ты? Что ты?" Фамилии вот стёрлись, ушли из памяти, а лица остались. Разговор перестал быть общим. Разветвился, понёсся в разные стороны, как это обычно случается, когда собирается много людей. А помнишь? Помните? Было. Кто-то ещё постучал, зашёл в комнату. Следующих предупредили, что надо приходить со своими стульями. А можно со своим самоваром и домашним пирогом. Можно. И уже кипит на столе самовар, привезённый по такому случаю с другого конца города. Наше фронтовое братство, сказал кто-то. И меня пронзил согретый дыханием двух десятков людей трепетный смысл этих, казалось бы, привычных слов. Для них они не отвлечённый поэтический троп, это их молодость, их понятие о верности, о дружбе, о жизни вообще, если хотите. Они ведь и сегодняшнюю нашу жизнь оценивают оттуда, из прошлого, мерками того сурового и высокого времени. Мне кажется, что я уже не различаю лица голосов, а вижу и слышу хор, женский хор памяти, потому что мужчины за столом молчат, тоже слушают. Какой ценой спасалась человеческая жизнь, женщины лучше расскажут. Так решили они. Отец думал, что он нас эвакуировал, что мы сохранены. Но мы с мамой поступили работать в госпиталь. Я мало была подготовлена, помогала переносить раненых. Мама меня потащила на курсы, давай окончим и будем квалифицированными медсёстрами. А до войны она была лаборанткой в институте ветеринарии. Как стали бомбить Саратов, в госпитале провели беседу, что родина в опасности. Мы как раз кончали вот эти курсы, и мама мне сказала, что надо ехать на фронт вместе. Мама добровольно подала заявление и взяла с собой меня и младшую сестрёнку. У неё подготовка только шестимесячные медицинские курсы, но она со своими способностями быстро стала операционной сестрой. Мама удочерила чужую девочку. Мы с ней были как сёстры. Втроём ревновали маму друг к другу, а мама относилась к нам одинаково. А ведь это в таких-то условиях, когда отрезают руку или ногу, крови нет, а есть белое чистое мясо. Кровь потом. Я и сейчас не могу разделывать курицу, если белое чистое мясо есть. У меня солёно-солёно во рту делается. Но больше всего потрясала жестокость врага, не вмещающаяся в обычное человеческое сознание, даже по отношению к ним, женщинам. На перебой рассказывает: "Мы отступаем, нас бомбят. Сверху хорошо видно, что едут санитарные обозы, на наших машинах красные кресты. Но фашистские лётчики летали низко-низко. «Гонялись за каждым человеком. Мы прячемся в лесу, а он летит на тебя. Я его вижу, его лицо, и он видит, что девчонки, как мы, прячемся за сосны. И он нас расстреливает буквально в упор и еще нагло улыбается. Такая дерзкая страшная улыбка и красивое лицо фашистского летчика. Это я запомнила». «Они разбомбили нас, и давай ходить над дорогой на бреющем полете. Я бегу, а один самолет за мной». Я в кукурузе, он туда, я к лесу, он меня тиснит к земле. Я в лес вскочила, то ли в ямку какую-то, то ли в листе. У меня кровь из носа от страха. Не знаю, жива я или не жива. Начала шевелить ногой, рукой. Да нет, жива. С того времени я очень боялась самолётов. Он ещё где-то, а я уже боюсь. Я уже ни о чём не думаю. Одно только, что он летит, где мне спрятаться, куда мне забиться, чтобы не видеть и не слышать. И до сих пор звука самолёта я не переношу. Летать на самолёте не могу. Так и осталось от войны это у меня. И такое помнит. Стоял на станции наш эшелон с ранеными и эшелон с лошадьми. И вот началась бомбёжка. Мы стали открывать раненых, чтобы они уходили, а они все бросили спасать горящих лошадей. Когда раненные люди кричат страшно, но нет ничего страшнее, когда ржут раненные лошади. Они же ни в чём не виноваты. Они за людские дела не отвечают, и никто не побежал в лес, а все бросились спасать лошадей. Я что хочу сказать? Я хочу сказать, что, несмотря на страшную войну, люди не озверели, фашистские самолеты низко летали. Я потом думала, что немецкие летчики все видели, и им должно быть стыдно. И у меня в войну была такая мысль. Пришли мы в одну деревню, а там возле леса лежат убитые партизаны, Что с ними сделали, я пересказать не могу. Их замучили. А рядом совсем недалеко лошади пасутся. Видно, лошади партизанские, даже с сёдлами. Или они удрали от немцев, а потом вернулись, или их не успели забрать, не знаю. Лошади мирные, травы много, я подумала. И как это люди такое страшное при лошадях-то творили? При животных они же смотрели, всё видели. Горел лес, горел хлеб, Такой удушливый, едкий дым. Железо горело. К этому запаху тоже надо было привыкнуть. Только придём, только поставим госпиталь, загрузят ранеными приказ эвакуироваться. Раненых кого погрузим, а кого нет? Нет машин, людей нет. Нам говорят: "Оставляйте, уходите сами". Ты уходишь, а они на тебя смотрят. Кто может подняться, тот уходит с нами. Не может остаётся. И ты ему помочь не можешь. Ты боишься на него глаза поднять. Молодая была, плачу, плачу. Когда наступали, мы ни одного нашего раненого не оставляли. Мы даже немецких раненых подбирали, и я одно время с ними работала, привыкну, перевязываю, как будто ничего. А как вспомню сорок первый год, как мы своих раненых оставляли и что с ними творили, смотреть на них не могу. Кажется, ни к одному не подойду. Завтра иду и перевязываю. Что мне запомнилось, врезалась память это тишина. Необыкновенная тишина в палатах, где такие тяжелые раненые. Раненые лежат всякие, у которых позвоночник перебит. У них руки работают, а больше ничего. Кал из-под них выгребаешь. Он беспомощный, жалко, всех жалко. Не только у людей, все живое. Летят птицы, они по своему пути возвращаются. Тоже горят, гибнут. Бомбежка легли в канаву, и коза из деревни прибежала. С нами легла. Просто рядом легла и кричит, перестали бомбить. Она с нами идёт и всё жмётся к людям. Ну живое тоже ведь боится. Дошли до какой-то деревни и говорим одной женщине: "Возьмите, жалко". Хотелось спасти. Можно ли было победить человека, который воду в необъятном ужасе сохранял, берёг в себе человеческое, находил силы и чувства запомнить, как страдали птицы, животные, деревья, травы, всё живое. Помогал Имо бликчал их участь, сострадал, и если враг был повержен, ранен, пленён, умел простить и ему, да и не только простить, но и перевязать рану, лечить. И это потрясает больше всего, потому что понять подобные чувства сегодня из мирного времени нормально и легко, а тогда, когда горела твоя земля, гибли твои товарищи, было мучительно непросто. Женщины же рассказывают об этом, как о чём-то совершенно естественном. не имеющим выбора, если ты человек. В моей палате лежал немец, и наш обожжённый танкист. Я захожу к ним. Как себя чувствуете? Я хорошо, говорит наш танкист, а этот плохо. Это же фашист? Нет, я ничего, а он плохо. Под Бобруйском мы захватили немецкий госпиталь. Их не трогали, но раненых там лечили немецкие врачи. И я видела, как врач-немец сделал операцию без наркоза. Почему, спрашиваю, без наркоза? Не все ли равно, где он умрет, здесь или у вас? И это врач. У меня в голове не укладывалось. Мы же даем клятву Гиппократа. Мы же медики, мы же обязаны помогать любому человеку, попавшему в беду. Любому. Привезли на перевязку эсэсовцев, эсэсовских офицеров. Подходит ко мне сестричка. Как мы их будем перевязывать? Рвать или нормально? Нормально, это ведь раненые. И мы их перевязывали нормально. Двое потом убежали. Их поймали, и чтобы они не убежали снова, я взяла им пуговицы и обрезала на колсонах. Мы спасали людей, но многие очень жалели, что они медики, что они могут только перевязывать, что не с оружием. Если раньше много говорили о доме, о родителях, то в последние месяцы войны каждый из суеверия избегал этих разговоров. Как хотелось верить, что война пощадила хотя бы твой дом, твою мать, Твою маленькую сестренку, хотя бы их. Но и этого они были лишены. Я шла на войну, я ничего не боялась. Я представляла так, что если бомбят, то бомбы разрушают только здание. Не верила, что меня может убить снарядом или бомбой. Вот что пуля может попасть, я в это верила, это знала. А что снаряд или бомба у меня не вмещалось в сознании. Как это? Ну а потом увидела. У нас попала в плен одна медсестра. Так через день мы отбили ту деревню и нашли её. Глаза выколоты, грудь отрезана, её посадили на кол. Мороз, и она была белая-белая, и волосы все седые.